Работа 14. -я. Изменения. Алис вручила мне ключ-кристалл от квартиры, дав понять, что не примет никаких возражений. Честно говоря, и высказывать-то их не хотелось. Зато теперь у меня была возможность остаться вместе не принадлежащим хранителю миров. Небольшое пространство только для меня, ведь обустроив спальню, подруга будет заходить туда разве что обновить нити чистоты, и у меня появилась этакая возможность спрятаться. Инферно воспринимался мной как принадлежащий к Ханри. даже чужие дома и квартиры, словно в любой момент он мог спокойно туда войти по праву владельца мира. Глупости, конечно, но все же ключ от дома Ализер дал ощущение безопасного укрытия. «К чему мне вообще укрытие? Не знаю». На этот вопрос мне тоже стоило ответить самой себе. Направляясь в лавку артефактора, постаралась не спешить. Привыкла жить от задачи до задачи. Даже просто гуляю очень редко. А как же полюбоваться красотами? Миндарграй – один из самых красивых городов, которые я когда-либо видела. Архитектура поражает. Она выполнена в едином стиле, словно дома построили по одному огромному проекту. Оставлено много места под зелень, любопытные деревья с ярко-красными листьями. С высоты они словно линии, расчерчивающие улицы. Может, поэтому их и посадили, чтобы легче ориентировались крылатые? Демоны их знают. Вдохнув свежий воздух, я остановилась напротив фонтана. Когда-то здесь находилась статуя дракона, внутри которого был заключен сам владыка ветров, Хозяин целого мира, одного из тех, что связаны между собой. Самый сильный дракон. Не представляю, откуда у него такая мощь. Но, несмотря на это, он как-то умудрился быть запечатан в статую, и достать его оттуда никто не мог. Он пребывал в каменном виде многие года. Освободить из магического плена получилось у избранной. Она вообще одна из самых интересных личностей. Маг, в которого вложена настоящая божественная сила. Даже сильнее хранителя миров и того же владыки ветров. Попав в наши миры, она умудрилась участвовать в таких событиях вместе с тогда еще княжичем ханри, что некоторые ее возвели чуть ли не в культ. Особенно это касалось нежити, чьи вопросы она курировала. Создала целую организацию по их защите. Поразительная. Неудивительно, что она может так разговаривать с императором. «Хан?» — вроде так она сокращала его имя. «Да уж, мне ее уровня не достичь никогда». «Ну и зачем я опять об этом думаю?» — тихо спросила саму себя. «И правда, зачем?» — раздался рядом вопрос. Повернулась и посмотрела на стоявшего рядом мужчину. На вид молодой, Каштановые длинные волосы убраны в нетугую косу. Серебряные глаза смотрят на фонтан, а губы изогнуты в обаятельной улыбке. Какой красивый! Кого-то он мне напоминает. Фон магически сильный, но раз раса непонятна. Хм, странно. «Вы всегда разговариваете с незнакомцами?» — проговорила я. «Нет», — протянул маг. «Только с незнакомками и самыми хорошенькими». Ему удалось меня немного смутить. Приятно, однако. «А вы видели здесь статую владыки ветров?» — полюбопытствовала. «Ну, вживую!» Он выдал сдавленный смешок, затем посмотрел на меня. «Только обломки после освобождения!» — ответил мужчина. «А вы?» «На картинках?» Снова перевела взгляд на фонтан. «Жаль, потом настоящую статую не сделали. Красивая бы была». «Хоть так на дракона посмотреть?» «Драконы закрыты?» — кивнул собеседник. «Но есть способы к ним попасть. Не пробовали?» «О, нет!» — махнула рукой с улыбкой. «У меня нет таких связей». «Ну, есть еще обмен с другими мирами», — пожал он плечами. «Вы знаете, какое количество магов хотят устроиться на должности, где случаются командировки в мир драконов?» — задала вопрос, глядя на незнакомца а очереди в академиях на семестровые или годовые программы. У него очень интересный цвет глаз. Такие редкость». «Много желающих?» — спросил мужчина. «Очень много», — добавила я. «Так, пора бы мне уже закругляться с прогулкой». «Была рада пообщаться, но, увы, мне пора», — вежливо кивнула. «Думаю, мы еще увидимся, леди...» — протянул он, ожидая подсказки. «Антер!» — ответила, пожав протянутую руку. «Кимналь, антер!» Маг крепко обхватил мои пальцы, не дав убрать сразу, поднес их к губам и легко коснулся тыльной стороны ладони. «Приятно познакомиться, леди Антер!» — сказал неожиданный собеседник. «Я Арен. Для такой красавицы просто Рен. Первым рассеялся в воздухе новый знакомый, удивив меня способностью перемещаться вне телепортационных площадок. Постойте-ка! Не только его лицо мне знакомо, но и имя! Еще раз взглянув на фонтан, хлопнула себя ладонью по лбу. — Очуметь! Я только что познакомилась с самим владыкой ветров? Вау! Это же невероятно мизерный шанс встретить существо подобного уровня! Продолжая удивляться такому повороту событий, направилась дальше, собираясь теперь дойти до нужного места без остановок. Ригардоров, владелец лавки артефактов, которую восстановил, как оказалось, лично сам император, положил передо мной тот самый браслет, глядя на него с некоторой опаской. Я коснулась поверхности сейчас неактивной волшебной вещицы и почувствовала покалывание в кончиках пальцев. Даже закрытым он чувствуется мощно. «После взаимодействия с вами количество энергии в нем увеличилось», — сказал артефактор. Он разговаривал со мной не как с покупателем, а как со специалистом. Приятно. «И ваши изменения тоже усилены», — добавил мужчина. «Мои изменения?» — удивилась. «Точно. Он же еще в прошлый раз заметил, что я уже имела взаимодействие с древними нитями. Но как он понял?» «Я из клана Арта, леди Андер», — произнес маг. А. «Точно. Все никак не могла вспомнить, какой клан бреет голову и наносит на нее татуировку в виде красного дерева. Мне рассказывала о них магистр Демин во время отработок. Я же много интересовалась древними нитями, а клан Арта примечателен тем, что они чувствуют магию, и даже древнюю. Вроде как их предки проводили какие-то специальные ритуалы для этого. Тут больше предположений, чем фактов, ведь клан закрытый». «А что значит, мои изменения усилены?» Посмотрела на мужчину серьезно. «Вы видите это? Точно? Они опасны?» «Да, я вижу», — кивнул человек. «Не могу сказать вам, что они означают и несут ли опасность. Увы, я не являюсь экспертом по древним нитям». «Ну, класс, потому что официально им являюсь я». «Но могу сказать», — продолжил говорить Григор, «что сами нити не враждебны». «Не паразиты и не в агрессивной связке, верно?» — уточнила. «Верно», — кивнул хозяин лавки. «Они нейтральны и доступны вам». Хм. «Если бы я знала, как до них добраться, научиться бы видеть, как люди клана Арта». «Магистр Дорев», — аккуратно начала, глядя в его глаза, «а нет ли какого-то способа позволить и мне видеть эту магию?» «Древние нити очень сложны, и даже специалисты не всегда могут их увидеть. Они выстроены на другом магическом уровне. Современные маги не умеют на него спускаться», — сказал артефактор, поняв мои слова. «Но вы спасли мою жизнь, поэтому я отплачу вам. Даже не относясь к клану арта, вы можете научиться». «Что?» — удивилась. «Но ни один из специалистов и магистров...» «Потому что они не знают, как» перебил мужчина. «Я могу устроить доступ к нашим учениям, но вам придется принести клятву, что этот способ вы не раскроете больше никому. Хоть я вам и должен, есть знания, которые клан должен защищать. Есть и другие способы, найдете их, можете открывать хоть всем мирам». «Клятва?» нахмурилась. те молчания Таарна», кивнул он. М -м, «Серьезная магия и очень... Надо бы сначала подумать. — Моя лавка всегда стоит здесь, леди антер сказал Григор, увидев мою реакцию. — Вам не нужно решать сейчас. Долг жизни не имеет срока. — Хорошо, — протянула. — А что касается браслета, вы можете мне его продать? И если да, то за какую цену? — Я бы не советовал держать его подле себя, пока не разберетесь с нитями ваших изменений, — покачал головой маг. «Вижу реакцию у вас и у браслета. Не могу сказать, какую, ведь я, как и сказал ранее, не эксперт древних нитей, но и вы пока их не видите. Заходите в любое время, леди Антер, если захотите изучить. Я не стану никому его продавать». «Спасибо», — улыбнулась, и сама понимала, лучше в замок браслет не тащить, но нельзя допустить его передачи другому». «Если Дорев придержит артефакт у себя, это будет идеальным вариантом». «У меня есть свободный артефакторский стол», — сказал хозяин помещений. «Если хотите, вы можете усилить его защиту для древних нитей и работать с браслетом там». «Мужчина из закрытого клана приглашает меня в свою мастерскую. Чего только не творит спасение жизни. Мне даже повезло с тем взрывом». «Но только если это не будет вас стеснять», — посмотрела на Григора. «Я не хочу мешать вашей работе, и ваш клан...» «Разрешение получено», — кивнул обладатель крупной татуировки. «Арта перед вами в долгу». Ну, «Хорошо», — согласилась. «Возможно, я воспользуюсь вашим предложением, если потребуется изучить что-то критичное. Пользоваться вашим расположением ради обычных исследований не буду». «А насчет нитей молчания Таарна...» «Все взвешу и отвечу вам, как буду готова». «Хотите начать сейчас?» — спросил мужчина. «Нет, спасибо», — ответила вежливо. «Я собиралась понять сегодня связь браслета и моей отдачи. Вы сообщили мне об их реакции друг на друга. Остальное требует больше времени и погружения, которого у меня сейчас, увы, нет. Вот моя нить связи». Я коснулась сережки, и магия от нее легко перелетела ближе к магу. На всякий случай. Доров направил волшебство в свой артефакт, затем сделал то же самое от себя. Обмен состоялся. Попрощавшись, магистр принялся прятать браслет, а я направилась к выходу. Стоило закрыть за собой дверь, в голове раздалась легкая мелодия. Четко время рассчитала. Коснувшись, поприветствовала магистра Савея. Он велел через четверть часа быть на первой телепортационной площадке замка, где меня заберет телепортист. Пришлось поспешить, чтобы успеть вовремя. Настроение было отличным. День оказался продуктивным, особенно на события вне работы. Подумать только. Я познакомилась с владыкой ветров и обрела связи в клане Арта. На время исполнения долго, но все же... Осталось разобраться со своими чувствами и потихоньку войти в рабочую рутину. А там накоплю опыт и поступлю в магистратуру. Ура!